Глава шестая. У доктора. Нетрудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярия. Уже темнело, когда я постучался к доктору, и как раз окна осветились, и чья-то тень задумчиво прошла перед шторой. Мне долго никто не открывал. И я сам тихонько открыл тяжёлую дверь и очутился в чистых просторных сенях. «Хозяева есть?» Никто не откликнулся. В углу стоял голик и я почистил им валенки. Снег был по колено. «Дома кто-нибудь?» «Никого. Только маленький рыжий котёнок выскочил из подвешалки, испуганно посмотрел на меня и удрал. Потом в дверях появился доктор. «Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения?» Но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках. «Вы ко мне?» «Доктор, я хочу пригласить вас к больному», — сказал я быстро. «Интересный случай. не мота без глухоты. Человек все слышит и не может сказать «мама». Доктор медленно поднял очки на лоб. «Виноват. Я говорю «интересный случай», — продолжал я серьезно. «Человек может произнести только шесть слов. Кура, седло, ящик, вьюга, пьют, абрам. Больной Г. Описано в журнале». Доктор подошел ко мне с таким видом, как будто собрался взять меня за язык или заглянуть в ухо. Но он просто сказал «Саня». Мы обнялись. «Прилетел все-таки!» «Прилетел!» «Ну, молодец! Летчик! Ну, молодец! Ну, молодец!» Он обнял меня за плечи и повел в столовую. «Там стоял мальчик лет двенадцати, очень похожий на доктора. Он подал мне руку и сказал на О. «Володя!» Здесь был светлее, чем в синях, и доктор снова принялся рассматривать меня со всех сторон. И на этот раз, кажется, с трудом удержался, чтобы действительно не заглянуть мне в ухо. «Ну, молодец!» — снова раз десять повторил он. «А сестра? Где она? Тоже летает?» «От сестры сердечный привет», — сказал я. «Она художница, вышла замуж и живет в Ленинграде». «Уже замуж? С косичками?» Я засмеялся. цаня в детстве носила косички. «Ох, я старик!» Со вздохом сказал доктор. «Приезжает маленький худенький мальчик, который ходил в больших рваных штанах. И оказывается, он лётчик? Девочка с косичками, художница, вышла замуж и живёт в Ленинграде. Иван Иванович, честное слово, вы не переменились. Просто поразительно. Даже помолодели». Он засмеялся. Ему было приятно, что я так говорю. И я потом весь вечер время от времени повторял, что он помолодел или, во всяком случае, нисколько не переменился. Мы сидели за чаем, когда пришла жена доктора, Анна Степановна. Высокая, полная женщина, которая показалась мне похожей в своей малице и пимах на какого-то северного бога. Она сняла малицу и сменила пимы, И все-таки осталось такой большой что даже длинный доктор выглядел в сравнении с ней каким-то не очень длинным, не говоря уже обо мне. У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам. В ней было что-то старорусское, как, впрочем, и в самом Заполярье, хотя это был совершенно новый город, построенный только пять-шесть лет тому назад. Потом я узнал, что она — поморка. Мы заговорили о Заполярье, и я узнал историю этого удивительного деревянного города с деревянными тротуарами и мостовыми. Города, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок. «Как дождь пройдёт, кажется, что идёшь по квартире», — сказала Анна степанна «Всё полы полы, и шоссе деревянное». Оказалось, что доктор приехал в Заполярье с первым пароходом, и весь город был построен у него на глазах. «Здесь в двадцать восьмом году была тайга», — сказал он. «А вот на этом месте, где мы сейчас сидим и пьём чай, били зайцев». «А теперь стоит один дом», — сказала Анна Степановна. «А улицу собирались построить, да так и не собрались». «А театр, скажешь, плохой?» «Театр хороший». «К нам в прошлом году приезжал МХАТ», — сказал Володя и покраснел. «Мы их встречали с цветами. Они удивлялись, откуда у нас цветы, а у нас сколько угодно». Все посмотрели на него, и он еще больше покраснел. «Володя любит театр», — сказала Анна Степановна. «И еще очень любит мама». Доктор засмеялся. «Мамочка, можно тебя на минуту?» — грозно сказал Володя и вышел. Анна Степановна тоже засмеялась и пошла за ним. «Стихи пишет», — шепотом сказал доктор. «Нет, теперь, когда вспоминаешь, очень интересно», — продолжал он. «Это было здорово. Когда первый лесозавод строили, в газете вместо даты печатали столько-то дней допуска лесозавода».